Глава 27. Пурпурные волки. Да, прошептала чуть слышно, словно боясь спугнуть удачу. Всё случилось так быстро, я и сама ещё не привыкла и толком не осознала произошедшее. Мысли путались, переплетаясь с шальной радостью и робкой надеждой. Теперь можно не бояться прикосновений и не проверять постоянно наплечник но до окончательной победы еще далеко, и чем ближе подбираемся к змею, тем опаснее становится игра. Наше положение пока слишком шаткое. Мы отвоевали свободу, а теперь нужно ее сохранить. Вальтер в бешенстве. «Кстати, о бешенстве. Твой клинок случаем не умеет записывать отражение», с надеждой уточнил кот. «Я бы много отдал, чтобы полюбоваться на перекошенную рожу змея». «Не знаю», — рассмеялась. «Спрошу при следующей встрече». В отличие от Морганы, ветер неразговорчивая, но очень тактичная. Рассказав о волнах тьмы и дав подсказку насчет артефактов, она мгновенно исчезла. Я не чувствовала ее присутствия, и была благодарна за возможность поговорить с друзьями наедине. «А мне кажется, эту гниль нельзя призывать даже в виде иллюзии», — поморщилась Ви. «Лучше расскажи побольше о мече». Я сама пока мало что знаю, не успела толком разобраться. Послышался щелчок замка, и двери распахнулись, явив нашему взору уставших друзей. Они тоже вымотались а дел еще предстояло немало. «Шанни!» — Тиана просияла и бросилась ко мне. «Наконец-то! Я думала, тебя генерал в плен взял». «Все не настолько плохо», — фыркнула я. «Ну да, все еще хуже. В плен взяли нас всех, включая кота», — рассмеялся Роджер. «Никого не пощадили и всем нашли работу». «Всегда приятно быть нужным», — муркнул Марчелло. «Но иногда хочется побыть и незаметным», — парировал Диего. «Кстати, а где твой наплечник?» — удивился он, скользнув взглядом по моему плечу. «Ты же никогда с ним не расставалась». «Это долгая история», — вздохнула, собираясь с мыслями. «Мне нужно вам многое рассказать». «Догадываемся», — понимающий улыбнулся Роджер, «сегодняшние события явно имеют старые корни. Но, полагаю, у тебя были основания молчать?» «Мои тайны могли стоить вам жизни», — ответила, и в комнате повисла напряженная тишина. Я хотела начать по-другому, но не успела подготовиться. Да и не уверена, что смогла бы, чем больше думала об этом тем меньше хотелось говорить. Только тайны сами собой не рассосутся, да и змей не канет во тьму. Пришла пора вскрыть былые раны и потревожить горькие воспоминания. Я не могла ничего сказать раньше не потому, что не доверяла. Вы для меня как семья. Был запрет. «А вы с генералом давно знакомы?» спросил Роджер. Он принял новость легче, чем Тиана и Диего, и, похоже, о многом догадался сам. «Сегодня Реми поверил тебе безоговорочно, не задавая вопросов», — продолжил он. «Мы поступили так же, но мы — твоя команда, а он спас меня, Ви и Марчелло». «Марчелло?» — переспросила Тиана. «Это я», — отозвался кот. Моё настоящее имя — Марчелло Кусияни, а Виолу на самом деле зовут Вивьен Фелини. Моё имя настоящее — вот только с фамилией всё сложно. Я горько усмехнулась, а дальше слова полились рекой. Я вновь почувствовала себя 13-летней перепуганной девчонкой, впервые попавший в штаб драконьей гвардии. Тогда я открылась перед генералом, умоляя поверить мне и защитить. Я сдала змея, рассказала все, что знала, и обещала провести воинов Реми в Железные Соты, но вместе с тайнами Вальтера пришлось раскрыть и свои. И вот я снова здесь, уже без клейма, но слова все те же, а на языке горечь болезненных воспоминаний. И основа кукла, которую змей возит в дорогой карете, выдавая за свою дочь, и гуляет со мной возле богатых домов, и используя мою силу для взлома магических замков. Но время летит дальше, и вот я уже обычный ужик, которого бросили в бездну и заставили выживать. Я вспоминала всё, и то, как слушала Вальтера, когда была совсем крохой и ещё ничего не понимала и ужас, через который прошла, когда повзрослела и поняла, чем на самом деле занимаются аспиды. Отчаяние, разъедающее душу. Вальтер создал иллюзию, что из железных сот нельзя убежать, и я верила, но надеялась однажды это изменить. Я говорила, говорила и говорила, пока в горле не пересохло, а в груди не образовалась тянущая пустота. Воспоминания опустошали, но вместе с ними выплёскивалась и ядовитая боль. И когда я умолкла, не в силах продолжать, на помощь пришли Ви и Марчелло. Ради меня друзья раскрыли тайны, которые могли утаить. Обнажили души и сердца, вновь вспоминая налёт аспидов на общину морфалов. Рабские метки и жестокая реальность — Боль и унижение, пытки и голод. Змей никого не уговаривал, сразу ломал. Но Ви и Марчелло были старше меня, когда попали в клан, и успели увидеть нормальную жизнь. Эти воспоминания друзья пронесли сквозь тьму и после делились ими со мной, помогая понять, в какую ловушку мы угодили. «Теперь ясно, почему ты так боготворишь». «Дона Савиньона», — задумчиво произнёс Роджер, когда кот закончил рассказ. Марчелу мог удрать, но во время налёта на общину он помогал отбить малышей. Когда аспиды напали на их след, он вызвался отвлечь и увести врагов. В итоге кот спас детвору, а сам оказался в ловушке. Я знала, что он не жалел о своём поступке, Но каждый раз, когда вспоминала, через что ему пришлось пройти, сердце сжималось от боли. До того, как Савиньон основал лесное братство, на Марфалов всем было плевать, — муркнул Марчелло. Нас не замечали и считали чем-то вроде помойных крыс. Уцелевшие оборотни даже не могли сообщить страже о нападении, и о том, что половину жителей общины угнали в рабство. Никому не было дела до таких, как мы. Адон наладил канал связи с генералом Реми и губернатором верхнего города, добился, чтобы Марфалов внесли в имперский реестр и начали выдавать документы. Мы получили право учиться, открывать свои лавки или устраиваться на работу. «Конечно, первое время к нам по-прежнему относились с пренебрежением. Зато уже никто не мог безнаказанно похитить или убить», — подхватила Ви. Это стало огромным прорывом. А после ситуация начала исправляться, и сейчас всё не так уж плохо. Савиньон дал нам защиту, выступил от лица оборотней и поручился, что члены лесного братства никогда не нарушат законов империи. — добавил кот. Это помогло отделить нормальных оборотней от шныриков змея и членов других банд. А после Дон начал брать под опеку мелкие независимые общины, поддерживал малый бизнес и тех, кто хотел работать. Если бы не он, я бы никогда не получил шанс открыть свое дело. Я слышал что ситуация с Марфалами была сложной, и Савиньон очень помог, но и не представлял, что он сделал так много. Диего виновато отвёл взгляд. «И Шанни, если бы я только знал, через что тебе вам пришлось пройти, ты бы ничего не смог изменить», — перебила я. «Вы были такими же детьми, как и мы». «Нет, не такими же». Голос Тианы дрогнул. «Я всегда считала, что хуже моего детства быть ничего не может. Но теперь понимаю, что у тебя Ви и Марчелло вообще украли детские годы. Я невольно вздрогнула. Когда мы только познакомились, подруга не раз говорила, что я похожа на взрослую, заточенную в детском теле. А ведь ей тоже пришлось непросто. Мне кажется... Нет смысла сравнивать, кому было тяжелее. У каждого из нас своя боль и душевные раны, и у каждого были свои причины молчать», — тихонько произнесла Ви. «Да, теперь я понимаю», — задумчиво протянул Роджер. «И восхищаюсь вашим мужеством. Пройти через такое и суметь сохранить чистую душу, Постя не по своей воле, но я помогала змею грабить простых магов, — прошептала. И от этого уже не отмыться. «Это не твой грех!» — зло отрезал Диего. «Змей — ублюдок! Он осознанно использовал ничего не понимающего ребенка. Ни ты, ни Вис, Марчела, ни в чем не виноваты!» «Поддерживаю!» — воскликнула Тиана. Я ведь тоже годами винила себя в трагедии, которую не сумела предотвратить. Голос подруги дрогнул, а затем она начала рассказывать о своей страшной тайне. О ней знали лишь единицы, даже Диего и Роджеру Тиана ничего не говорила. И ее история шокировала их не меньше моей. Отец Тианы, Эден Джакони, легендарный артефактор, создатель летающих платформ и богатейший маг империи. Его состояние многим не давало покоя, а самый простой способ шантажа и вымогательства — похищение жены и дочери. Из-за постоянных угроз Тиана практически не покидала особняк и не общалась со сверстниками. Аристократы не хотели принимать у себя простолюдинку, пусть и очень богатую а попытка самостоятельно завести друзей среди детей из низших сословий закончилась плачевно. Бандиты использовали это, чтобы подобраться к Тиане, и во время очередной попытки похищения она едва вышла. Тогда погибло семь охранников. Один из них, Этьен, закрыл её собой, а после умер от ран и потери крови. Тиана пыталась спасти его, зажимая чудовищную рану шарфом и зовя на помощь, но ничего не сумела сделать. Я помнила, как сильно это ударило по ней, ведь я была той, кто спустя годы помог ей избавиться от жутких кошмаров и отпустить призраков на тропу перерождения. «Бездна! Сколько же вам пришлось перенести!» сбивчиво прошептал Роджер, когда Тиана закончила рассказ. Я не ответила, глаза щипала, я с трудом сдерживала слезы. Поддержка подруги стала переломной. Я боялась, что она расценит мое признание как предательство, и ей потребуется больше времени, чем остальным. Но Тиана не колебалась ни секунды, сразу встала на мою защиту и показала, что мы равны в своих тайнах. «Если выдался день откровений, то и нам есть что рассказать, задумчиво протянул Диего. И он, и Роджер хорошо держались, но я чувствовала, как сильно их задели наши истории. Они пропустили их сквозь себя и пережили вместе с нами, а значит, и их жизнь была далеко не безоблачной. Ведь тот, кто сам не испытал подобного, не способен по-настоящему прочувствовать чужое горе. «Наше прошлое теряется на фоне вашего», — присоединился Роджер. «Но кое-что связывает наши судьбы алой нитью». «Тень змея и отголоски его преступлений», — мрачно произнес Диего. Гарсия упоминал, что парни хорошо знают, каково это — нести бремя чужих грехов и чувствовать вину за то, чего не совершал но не стал вдаваться в подробности, уважая чужие секреты. Теперь же мы вплотную подошли к решающему моменту. «Полагаю, вы знаете, что наши отцы заняли свои должности после мятежа Лейка?» — спросил Роджер. «Да, я слышала, что Эрон Терра сменил на посту Реймонда Вейса и возглавил отряд жрецов смерти», — кивнула я а Марио Родес стал главой имперского разведкорпуса после того, как предыдущий мастер сложил полномочия из-за преступлений Айзы Сатару. Верно. Но сейчас мало кто вспомнит, что Вик Монтгомери не пережил позора и вскоре после ухода в отставку принял яд. Ошарашил меня Диего. В свое время именно он создал сумеречный отряд, которым командовала Айза и который в полном составе перешел на сторону змея. Это стало ударом для кристально честного командира, но некоторые маги начали обвинять в смерти Монтгомери моего отца. «Что? Но это же бред!» — возмутилась я. «Как такое возможно?» — воскликнула Тиана. «Марио Родес — благороднейший маг!» Ему потребовались десятилетия, чтобы заткнуть рты всем сплетникам, и доказать, что он заслуженно занимает должность, — покачал головой Диего. Я застал уже отголоски, но даже их хватило, чтобы отравить мое детство. А мама и вовсе прошла через все круги бездны. Его голос дрогнул от плохо скрываемой злости, а на лице заходили желваки. Даже воспоминания причиняли ему сильную боль. Прямых доказательств для обвинения отца не было, Но мою семью перестали принимать в высшем свете. Те, кто еще недавно заискивал и мечтал заручиться поддержкой семьи Родос, отвернулись от нас. А после началась открытая травля, из-за которой моя мать потеряла ребенка и сильно заболела. «Мне жаль», — в ужасе прошептала я. Некоторые аристократы порой напоминали стаю шакалов. Они также преследовали Джонатана и его родителей, но за них тогда вступил Серэми. «Гонения продолжались больше десяти лет. Генерал, моя семья и еще с десяток родов поддержали Родоса, продолжил Роджер. «Но этого было недостаточно, чтобы полностью исправить ситуацию». К слову, Джонатан и Эстель Лейк оказались в схожей ситуации. «И очень помогли нам», — добавил Диего. «Я не знал их, но мой отец всегда очень тепло отзывался о них и безгранично уважал. Твои родители были замечательными и достойными людьми Шанни. И я горжусь тем, что их дочь — мой командир и близкий друг». Диего слова комом застряли в горле, и я едва не расплакалась. Эмоции переполняли. Я совершенно не знала, что сказать. Я долгое время даже в мыслях боялась этого разговора, но друзья в который раз доказали, что готовы идти за мной. И их вера в меня абсолютно. «Поддерживаю», — добавил Роджер. «Ни ты, ни твои родители не имеют отношения к мятежу. Род Лейк не должен нести печать греха, из-за одного сумасшедшего ублюдка. В изумрудных глазах друга отразилась застарелая боль и печаль. Он тоже слишком хорошо знал, каково это — отвечать за чужие преступления. У его отца была устрашающая репутация. Красавцы некроманта ненавидели и боялись до дрожи. После мятежа змея он не просто возглавил жрецов смерти, но и взял на себя роль верховного карателя. Эрон Терра лично допрашивал и казнил магов, обвиненных в сотрудничестве с Лейком. Он же освобождал и тех, чья вина не была доказана. Увы, последние быстро забыли. А за то, что отец Роджера справедливо лишил головы около четырехсот предателей, его прозвали Алым Палачом и Кровавым Карателем членов семьи Терра, начали подчеркнуто сторониться. «Наших родителей записали в изгои, а когда ситуация постепенно стала исправляться, Вальтер основал гильдию стальных аспидов, и его имя вновь прогремело над Эленваром», — продолжил Диего. «Слухи, ходившие о родителях, вспыхнули с новой силой и ударили уже по нам». «Мы прекрасно знаем, каково жить в изоляции, когда тебя все ненавидят и боятся», — скривился Роджер. «Сколько себя помню, я постоянно отбивался и никого не подпускал слишком близко. Исключением стал Диего. Мы росли вместе и привыкли держать удар. Но, увидев на экзаменах вас с Тианой, мгновенно почувствовали родственные души». «Вы выглядели такими же изгоями, как мы», — добавил Диего. «Но, кажется, вас это совершенно не задевало». Я невольно улыбнулась. За каждым из нас стояли тени прошлого, но мы не обманывали друг друга и не злоупотребляли доверием в корыстных целях. Хотелось защитить друзей от того, через что прошел сам. Жестокое прошлое сблизило нас без слов, на уровне чувств и инстинктов. Мы сбились в стаю, как настоящие волки, и, оказавшись в меньшинстве, сумели выстоять в неравной борьбе. «Как вышло, что вы с Лесси Морган?» Тиана запнулась и потупила взгляд. Роджер ненавидел тему помолвки и всегда избегал ее. Мы уважали его право на молчание, но все равно втихаря гадали, что же произошло между ним и нашей главной врагиней. Отец хотел исправить положение рода в обществе, а семья Лесси предложила вариант, — вздохнул Роджер. Тьерри Марган делец до мозга костей. Его волновала только возможность усилить свое влияние в Совете. За это... Он готов был сосватать дочь за сына карателя. «Мне казалось, Лесси влюблена в тебя», — растерянно прошептала я. «Нет, и никогда не была», — отрезал Роджер. «Мы были помолвлены с рождения, и до тех пор, пока не видели друг друга, все шло замечательно. Но, повзрослев, она начала использовать репутацию моей семьи в своих целях от моего имени угрожала всем, кто ей не нравился, и требовала, чтобы я вызывал на дуэль всякого, кто косо посмотрит на нее. Я долго держался, но ситуация продолжала набирать обороты, и накануне поступления в Эметист я осознанно разорвал помолвку. Да уж, скандал тогда грянул чудовищный. Отец Лесси на тот момент занимал пост первого советника императора и отказаться от брака с его дочерью было не так-то просто. Но семья поддержала Роджера, хотя последствия этого разгребали до сих пор. Связи в обществе, которые им помог наладить Тири, рухнули в один миг. Терра снова стали изгоями и заложниками своей мрачной репутации. «В общем, наши скелеты не столь впечатляющие, как ваши». «Да и шкафы поменьше», — улыбнулся Роджер. «Но мы во многом похожи. Неудивительно, что сама судьба свела нас». «Звучит как тост», — оживился кот. «Предлагаю выпить за это по чашечке чаю с бодрящим эликсиром». «Отличная идея», — я улыбнулась. «И спасибо вам, что не отвернулись». «Шанни». Все эти годы твои тайны давили на тебя и скрывали чудовищную боль, но в них не было гнили. Роджер неожиданно подошел ближе, накрывая мою ладонь своей. Отвернуться после такого признания мог только подонок, а в нашей команде таких не водится. «Точно!» — подмявкнул кот, положив на наши руки и свою пушистую лапку а через миг к нам присоединились остальные. Я вдруг вспомнила, как восемь лет назад мы также сидели в моей спальне, только в доме Летицы, и Тиана рассказывала о том жутком нападении и попытке похищения. Она была совсем одна, и мы, не задумываясь, приняли ее в нашу маленькую стаю. Сейчас история повторялась, но на этот раз мы не обретали друзей, а подтверждали старые клятвы. Я напрасно переживала. Мои волки останутся со мной до конца.